Ту же ночь Вальгард вырыл тело Асгерт из могилы и отнес его в маленькую троллинную лодку. Он вызвал с помощью заклинаний, которым его научил Илрит, северо-восточный ветер и поплыл на юго-запад до тех пор, пока не добрался до деревушки на берегу залива Мэриферт в Шотландии. Небо было укрыто снегоносными тучами, и в кромешной тьме он отнес завернутое в плащ тело к церкви. Он добрался до погоста, В углу вырыл яму и положил в нее тело, и, присыпав землей, выровнял так, чтобы не осталось и следа. «Теперь, сестра, ты покоишься в освященной земле, как ты того и хотела. Много зла я натворил, но теперь ты, быть может, помолишься за мою душу». Он огляделся во мраке и почувствовал страх, какого никогда не испытывал до сей поры. «Боже, почему я здесь? Что я делаю? Она мне не сестра. Я существо, созданное колдовством. У меня нет души!» Вальгард завыл, бросился к своей лодке и поплыл обратно на северо-восток так быстро, точно дьяволы гнались за ним по пятам. Настало время сбора троллинных ратей. Илрит был слишком опытен, чтобы созвать все свое войско в одно место, где эльфийские разведчики могли бы увидеть, как оно велико на самом деле. Каждая часть его флота вышла в море из своей бухты со своим волшебником или мудрецом на головном корабле. Они должны были следить за тем, чтобы все собрались в условленном месте в условленное время. Вместо встречи было назначено несколько севернее земель английских эльфов, так, чтобы тролли могли высадиться на пустынный неукрепленный берег. Илрит рассчитывал в этом месте разбить эльфов в морском сражении, а после двигаться к югу морем и сушей до тех пор, пока не будет завоёван весь остров. После этого он решил оставить там часть своих сил для того, чтобы уничтожить тех эльфов, которые к тому времени не сдадутся и не погибнут, тогда как его главный флот, переплыв пролив, нападет на остальные области Альхейма. Часть его войск одновременно двинется по суше из Финмарка, страны Вендов и других восточных земель. И вот тут-то тролли и нападут на короля эльфов одновременно с запада и с востока. А если Англия будет к тому времени завоевана, то из севера. И он будет разбит на голову. Эльфийские войны проворны. Но я думаю, на этот раз мы окажемся проворней. Отдай Англию под мое управление, — попросил Вальгард. И я клянусь, во всей стране не останется ни одного живого эльфа. Англии я уже обещал Груму. Но ты, Вальгард, поплывешь на моем корабле. В Англии я сделаю тебя вторым после Грума. Вальгард поблагодарил, сказав, что всем доволен. Но его холодные глаза смирили князя Грума, и он подумал, что ведь с этим троллем запросто может случиться несчастный случай. И тогда он, Вальгард, станет ярлом, как то и было предсказано ведьмой.